Зал, который, судя по экрану, использовался для кинопоказов, был почти пуст. На сцене стол с микрофоном. Там, тряся пальцем и захлебываясь, держал речь лысый человек в свитере. Аудитория состояла из одного единственного слушателя. Он был в строгом костюме, белой рубашке, галстуке, что-то быстро записывал. «Так, так никогда, никогда ничему и не научитесь!» – чистил оратор. Потому, потому что, что ваша идеология не признает свободы мысли. Только умейте что-то клонировать таких же, как вы, долдонов. Марксистское учение всесильно, потому что оно верно. верно. Вот Но вся ваша аргументация. Шерпантье объяснял шепотом. Это господин кучер Михаил Маркович, диссидент. Был выслан из Советского Союза еще в 70-е годы. Жился на состоятельной даме левых взглядов, а вдовел, продал свою квартиру в 16-м арендисмане, живет у нас. Как видите, его взгляды у нас... Непопулярный Только один сторонник? Это не сторонник, а совсем наоборот Секретарь нашего парткома Что удивляетесь? У нас и партийная организация есть Как же без нее? Завтра, в красный день, секретарь будет Возражать по пунктам, поэтому и записывает О, это наша звезда Не узнаете? Директор назвал фамилию, которая Вере была смутно знакома Кто-кто? Я забыл, сколько вам лет это один из членов гкчп доживает у нас дети бизнесмены платят такая вот судьба что такое гкчп вера сообразила не сразу потом ты конечно вспомнила фамилию эту она кажется слышала в далеком детстве вдруг крикнул с места бывший пучист вера прослушала что именно сказал про сталина господин кучер «Вам да никто слова не давал!», не давал. Легко перекричала его в микрофон выступающий. «И, и предупреждаю! предупреждаю увижу в клубе в портрет усатого, усатого! Сорву! Дома у себя хоть Гитлера вешайте, а в общественном обществе месте не сметь! И не сядьте! Не и сядьте уважайте правила. правила!» Партийный секретарь поднялся, грохнув стулом. «Сам тебя слушай, Болотон!» Затопал к выходу. «Моемся!» – быстро шепнул директор. «Нет, смываемся! Смываемся! А то нам тоже достанется!» вера записала мих марк кучер познакомиться проблема изоляции приезжая в дом ве она всегда брала на заметку тех кто страдает от одиночества или подвергается аостракизму во всякой ячейке общества дома престарелых не исключения обязательно есть свои парии исследования проведенные фондом показали что эта категория стариков уходит быстрее всего слова умирать смерть в документах организации принципиально не употреблялись михаил маркович всегда один спросила она с ним никто не дружит никто но ему по моему и не нужно он диссидент по своей натеха экс дистансилем шпанте пощелкал пальцами вера помогла экзистенциональной установки установки спасибо ему нужна оппозиция конфликт с окружающим социумом это заряжает его энергией вам нужно прийти в красный день о это интересно я видел в москве спектакль горя от ума очень похож как чатский один против всех да только в пьесе чатский если так можно сказать не расстается с микрофоном все время говорит а тут наоборот только жестикулирует мимикирует э, мимикует в общем делает лицо и кричит а почти ничего не слышно потому что микрофон ему в красный день не положен при этом мисся кучер выглядит совершенно счастливым они спускались по лестнице с противоположной стороны главного корпуса верера с удовольствием погладила дубовые черные от старости перила пролетом ниже на широком подоконнике сидела пара мужчина и женщина курили вера уже знала что в шато повсюду устроены места для курения многие гости не желают отказываться от вредной привычки директор пожаловался что ему трудно держать оборону против разного рода инспекций которые требуют все курилки упразднить пока выручают ссылки на русскую этноспеифику и особый статус заведения о вам это будет интересно шпанте придержал веру за локоть еще две ярких личности обе с психической аномалий у господина эдуарда мухина посттравматическая антоградная потеря памяти с частичной ретроградной амнезией после автомобильной аварии отключились участки гиппокампа ответственные за долгосрочную семантическую и эпизодическую память довольно редкий случай хоть и описанный в литературе этот человек навсегда остался в тысяча девятьсот семьдесят третьем году почему именно в семьдесят третьем Шепотом спросила Вера. «Не знаю, но все, что произошло после того времени, его память не зарегистрировала. У него в голове что-то вроде блокатора, который не пропускает ничего, что появилось позже. Он, например, знает всю музыку «Беттлз», а «Роллинг Стоунс» только до диска «Год Хэт Суп». Каждый раз с недоумением смотрит на видеомагнитофон, пожмет плечами и проходит мимо». В квартире у него только техника того времени Как мы научились когда у господина мухина сломался проигрыватель для виниловых пластинок вы посмотрите как он одет.